Глава тридцать Небесная твердь. Первые слова в Евгении Онегине — «Не мой дядя», «Не посвящение», «Не мысля гордый свет забавить», «Даже не эпиграф». Сразу после заглавия написано «Роман в стихах». Так Онегин в учебниках обозначен и в энциклопедиях, и в ученых трудах. Евгений Онегин «Роман». Это настолько общеизвестно, что читатель не сомневается, не спрашивает, а почему? У такой доверчивости есть несколько причин. Первое. Читатель — это школьник. Ибо мы, советские и постсоветские люди, не столько читали роман Александра Сергеевича Пушкина, сколько прошли его в школе. «Надо ли уточнять? Прошли мимо?» Главное слово тут именно «школа». Что ребенку сказала учительница, то и есть. Как написано в учебнике, так и есть на самом деле. Потому-то власть столь ревностно беспокоится именно об учебниках истории, что ребенку вдолбят на уроках, в то он и будет верить всю жизнь. Этот царь был хороший, а этот плохой, а нынешний вообще гений всех времен и народов. Глава в учебнике называется «Роман Александра Сергеевича Пушкина». Значит, роман. Хотите убедиться? Вот книжка. На титульном листе «Наглядное доказательство» обозначен жанр. Потом дети проходят Гоголя. В учебнике написано «Мертвые души поэма». Если у школьника дома сохранился дедушкин Гоголь, можно открыть пятый том и увидеть, что учебник прав. На титуле указан жанр «поэма». Но это ж так просто. Один гений пошутил, а другой подхватил шутку. Первый назвал «поэму» романом, а Гоголь насмешник свой роман «поэмой». «Не верите». «Думаете, случайность?» «Случайностей не бывает!» Возьмите любую книгу. На обложке имя автора и название изредка на обложке указаны жанр. Например, «Чехов», «Каштанка», «Рассказ». При этом «Каштанка» будет крупными буквами, «Антон Павлович» поменьше, а жанр самыми маленькими «Рассказ». А теперь. Посмотрите на обложку первого издания «Мертвых душ». Название «Мелкое», «Гоголь» совсем мелкой внизу, а в самой середине обложки огромными буквами «Поэма». Именно это слово сразу бросается в глаза. Оно не только в центре и крупно, но еще и вывороткой. Вместо обычного «черным по белому», тут «белым по черному». Автор обложки Гоголь сам все нарисовал, даже коляску маленького Чичикова и маленького Селифана, который правит тройкой. Сам вывернул главные буквы наизнанку. Он буквально тычет в глаза читателю слово «поэма». Что это, как не привет роману Пушкина? Да, в 1842 году Пушкина уже не было в живых, И на обложке Гоголь нарисовал свою мечту, тайное желание, чтобы главный читатель улыбнулся хотя бы и на том свете. Оба были отчаянные любители валять дурака и морочить публику, и больше того дразнить ее. — Вы не согласны? — Тогда скажите, как случилось, что за 175 лет... Никто не заметил уникальную несуразность обложки, которую так тщательно нарисовал Гоголь сам себе. Встречаются поразительные вещи. Читаешь на титуле «Шотару ставели, витязь в тигровой шкуре, поэма в стихах». Кто тот безвестный чудак, который придумал такую замечательную литературную форму «поэма в стихах»? Роман «В словах? Глазунья в яйцах». Публикуя в 1833 году «Медного всадника», Пушкин под заглавием написал «Повесть». Но народ не послушался, и эту «Повесть» во всех изданиях найдете в разделе «Поэмы». Гомер не знал жанров, а то и он бы обозначил «Илиада. Роман в стихах» и с большим правом, чем Александр Сергеевич. А с романом шутка удалась. Потом она обросла академической бородой, стала данностью. Онегин роман. Никто ж не спрашивает, почему кошку назвали кошкой. Это данность. Пушкин любил мистификации, как почти все гении. Забава. Вот важное слово. «Евгений Негин, Небрежный плод моих забав. Феофилакт Косичкин. Н.К. Шапе, Иван Петрович Белкин. Как он только не подписывался. И пошло-поехало. Макаренко. Педагогическая поэма. На самом деле, рассказ о перевоспитании малолетних преступников. Венедикт Ерофеев. «Москва петушки», поэма, на самом деле прозаический пьяный бред, хотя и высокохудожественный, а школьники. В учебниках от юных лет старика Хатабыча и до шестнадцатого века было написано «Земля плоская, а небо твердое, небесная твердь». Сотни лет люди это знали. И все-таки, не кажется ли вам странным? Человека спрашивают, откуда знаешь? А он отвечает: Так в учебнике написано. Разве это знание? Нет, это вера. Вера в учебник. Не помните ли, что там было написано О лже науке кибернетики, О лженауке генетики и о построении коммунизма к 1980 году. Знание и вера. Вещи радикально разные. Несколько лет назад случилось автору обучать журналистике сразу сто студентов. Это было очень удобно. Если они расходились во мнениях, то не надо было пересчитывать натуральные цифры в проценты. Сколько рук поднято за, столько процентов и есть. Студенты пользовались мною для приобретения простейших навыков – а они мне служили материалом для познания жизни. Однажды я спросил их, «Земля вертится вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли?» Хотелось проверить шокирующее сообщение социологов. Стали голосовать. Вышло 60% за то, что Земля вертится вокруг Солнца, а 40% — наоборот. «Хорошо, — говорю». «Те молодые люди, которые сказали, что Земля вертится вокруг Солнца, правы? Но можете ли вы это доказать?» Поднялась одна рука. «Один процент». Этот один процент сказал, «Если на ракете вылететь за пределы Солнечной системы, то из космоса будет видно, что Земля вертится вокруг Солнца». «Будет ли видно?» «Это еще вопрос» но Галилей не мог из космоса посмотреть. Докажите, оставаясь на Земле. Ноль процентов. Ноль. Они просто верят. Думают, будто знают, а на самом деле верят. Без всякого понимания верят тому, что написано в школьном учебнике. Окажись они в дебрях Амазонки и начни проповедовать дикарям, гелиоцентрическую астрономию, их сочли бы сумасшедшими или еретиками, в любом случае съели бы, ибо доказать, что Земля летает, они бы не смогли. Вот так и с Евгением Онегиным. Люди верят, будто это роман, потому что так везде написано, а на самом деле совсем не везде. Признаемся, Не без некоторой робости приступаем мы к критическому рассмотрению такой поэмы, как Евгений Онегин. Не говоря уже об эстетическом достоинстве Онегина, эта поэма имеет для нас, русских, огромное историческое и общественное значение. Евгений Онегин есть поэма историческая в полном смысле слова, хотя в числе ее героев нет ни одного исторического лица.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 Онегин, самое значительное творение Пушкина, поглотившее половину его жизни, возникновение этой поэмы, относится именно к тому периоду, который нас занимает. Она созрела под влиянием печальных лет, последовавших за 14 декабря. Герцен, 1851 год. В Онегине. В этой бессмертной и недосягаемой поэме своей Пушкин явился великим народным писателем. Она, Татьяна, высказывает правду поэмы. Если есть кто нравственный эмбрион в поэме, так это, конечно, Онегин. Она, Татьяна, уже одним благородным инстинктом своим предчувствует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 А вот что писал сам автор, но не на обложке, а в интимных письмах. Пушкин Дельвигу. 16 ноября 1823 года. Одесса. Пишу теперь новую поэму, в которой забалтываюсь до нельзя. Пушкин Тургеневу А.И. 1 декабря 1823 года, Одесса. Я на досуге пишу новую поэму. Евгений Онегин, где захлебываюсь желчью. Две песни уже готовы. Закончены уже две главы, однако автор продолжает называть свой роман поэмой. Пушкин Бестужеву, 8 февраля 1824 года, Одесса. Об моей поэме нечего и думать. Если когда-нибудь она и будет напечатана, то, наверное, не в Москве и не в Петербурге. Если не роман, так значит поэма? К сожалению, нет, мадам. Это было бы слишком просто. Как у Мольеровского мещанина во дворянстве, все, что не стихи, то проза. Отсюда все, что не проза, — стихи. А как быть с такими штуками? В последних числах ноября, презренной прозой говоря, это стихи или проза? С виду стихи, но автор утверждает, что это презренная проза. Нет, Евгений Онегин не роман, но и не поэма. И доказательство простое. Поэмы, как и романы, не пишут восемь лет. Граф Нулин «Два часа утра», параллельно с четвертой главой Евгения Онегина. Моцарт и Сальери «Три дня», «Медный всадник» и «Анжело», «Две поэмы за один месяц», «Полтава» — очень сложная, большая, историческая, остросюжетная Шесть месяцев 1828 года, тогда же, седьмая глава Онегина. Евгений Онегин 8 лет. Для Пушкина это половина творческой жизни. Все, что угодно, можно написать быстро, Достоевский написал роман Игрок за 26 дней. Только одно никак невозможно написать быстро: дневник.